Глава пятая. Айви. Я чувствовала, что Скарлетт что-то замышляет, только не понимала, что именно. Можно было, конечно, предположить, что она решила помочь мисс Финч просто по доброте сердечной. Но слишком уж это было не похоже на Скарлетт. Честно признаюсь, мне не нравилось оставаться одной. Я шла по коридору к нашей сестрой комнате, и у меня появилось странное чувство. Такое же, как в тот раз когда я впервые проходила здесь за мисс Фокс, веря, что моя сестра мертва, и еще не успев познакомиться с Ариадной. И как тогда я ощущала себя совершенно опустошенной. Но худшее еще поджидало меня впереди. Пенни. Она стояла, прислонившись к двери нашей комнаты и любовно рассматривала свои ногти. «Что ты здесь делаешь?» – недовольно спросила я. «Удивительное дело». Ко мне на время вернулся тот задор, с которым я выдавала себя за Скарлетт. «Мы снова один на один, как я вижу», — усмехнулась она. «Мне начинает казаться, что твоя сестра тебя не любит». «Пенни, что ты делаешь возле нашей двери?» — повторила я. «Тебя дожидаюсь», — ответила она. «Но ты сама, между прочим, говорила, чтобы я держалась подальше от тебя», — напомнила я. «А как мне держаться подальше от тебя?» если ты не даешь мне зайти в мою комнату. «Не знаешь, чем она без тебя занимается?» спросила Пенни, пропуская мои слова мимо ушей. «Может быть, нарывается на новые неприятности? Как ты думаешь?» «Это ты мечтаешь, чтобы Скарлетт нарвалась на неприятности», ответила я, «потому что тебе самой очень хочется получить главную роль». «Хочется?» переспросила Пенни. «Нет, я знаю, что получу роль Авроры, и ты мне в этом поможешь». Она резко шагнула вперед и продолжила, припечатав меня спиной к стене. «Ведь она сделает все, что угодно, чтобы защитить тебя, верно?» «Отцепись от меня!» По-настоящему громко и грозно, крикнуть у меня не получилось. «Так, писк какой-то!» Я в отчаянии огляделась по сторонам. Никому до меня не было дела, и никто меня не услышал, кроме стайки первоклашек, которые тут же поспешили обойти нас с пенней стороной. Мне страшно захотелось, чтобы Скарлетт была сейчас рядом, чтобы помогла мне, но... Но в следующую секунду я поняла, в какую неприятность могла бы при этом влипнуть моя сестра. И тогда она потеряет свой шанс на главную роль. Или ее вообще исключат из школы. И я снова останусь здесь совершенно одна. «Отцепись от меня, Пенни!» — повторила я. На этот раз получилось громче, но у меня дрожал голос. Открылась дверь дальше по коридору. Из нее высунулась Надия и громко спросила. «Пенни, что ты делаешь?» Пенни оттолкнула меня так поспешно, словно я была горячим утюгом. Там, где она сжимала мою школьную форму, остались замятины. «Ничего, просто поправляю Айви галстук!» Откликнулась она и одарила меня сладкой улыбочкой. «Фу, гадство!» Пенни отправилась навстречу Надии, Я глубоко вдохнула, а тут и Скарлетт показалась на лестничной площадке и не спеша пошла ко мне. «Ты что, так долго?» — спросила я. Говорить о том, что со мной случилось, я не могла. Знала, что Скарлетт тут же сорвется и вышвырнет пеню в ближайшее окно. и «Я так и не поняла, зачем тебе нужно было поговорить с мисс Финч? Ты что-то задумала?» «Нет», — беззаботно откликнулась моя сестра. «Слишком беззаботно» ровным счетом ничего. «Ты что-то от меня скрываешь?» Вновь спросила я у Скарлет, когда мы чистили зубы в холодной школьной ванной комнате. Я до сих пор подозревала, что моя сестра темнит. «Яскни!» Пробулькала Скарлет пенным от зубной пасты ртом. «Что?» Я сказала «нет!» Скарлетт сплюнула пасту и с грохотом швырнула в раковину казенную зубную щетку с надписью «Собственность Руквудской школы» на ручке. «Ничего я не скрываю и не замышляю, и отвечаю на этот вопрос уже в пятый раз за последние полчаса. Слушай, давай просто ляжем спать, а?» «Да-да, конечно, просто ложимся спать». Скарлетт довольно скоро засопела во сне, а я лежала с открытыми глазами, наблюдая сквозь тонкие занавески, затем как на ночном небе появляется луна, а потом вновь исчезает за облаками. Что-то сильно тревожило меня. И дело тут было вовсе не только в пенни. Помимо нашей старосты, у меня из головы не шло пропавшее чучело Чихуахуа. Конечно, я пыталась не думать о нем, и тем более о мисс Фокс. Она давным-давно исчезла, и не нужно о ней вспоминать, верно? И тут случилось это. Из коридора долетел звук, который я надеялась больше никогда в жизни не услышать. Четкий, сухой стук высоких каблуков, и мягкий перезвон ключей в карманах. «О, нет!» Скарлет! в ужасе прошептала я. Скарлет. Стук каблуков и перезвон ключей миновал нашу дверь и постепенно стихая, уплыл дальше по коридору. «Но этого же не может быть!» Скарлет. Я выскочила из своей постели и нырнула в кровать к сестре. Забилась под ее одеяло, накрылась им с головой, слушая, как грохочет у меня в груди сердце. — Сонно промычала она. Ну что еще? Я сплю. Я слышала, слышала. Я остановилась, чтобы перевести дыхание, и прислушалась. Жуткий звук исчез. В наступившей тишине было слышно только дыхание. Мое! Прерывистое! И моей сестры ровное! Что ты там слышала? вяло спросила Скарлетт, лениво вытягиваясь рядом со мной. Что случилось? Я! Я нахмурилась. А что, если тот звук мне только почудился? Или приснился? Не знаю, прости. Наверное, мне привиделся кошмар. «Сама ты кошмар», — пробурчала Скарлет. «Ладно, если хочешь, можешь остаться здесь у меня». ха, -ха хорошо, спасибо», — промямлила я. «Спокойной ночи, Скарлет. «Спокойной ночи, Айви», — проворчала сестра, поворачиваясь лицом к стене и натягивая на себя почти все одеяло. Я повернулась лицом к краю кровати, подумав, не вернуться ли мне к себе. Но страх никак не хотел отпускать меня. Интересно, может ли человеку присниться звук? Или почудиться? Наверное, может, если ты долго лежишь в темноте, и нервы у тебя давно на пределе. Я заставила себя встать, прокралась на цыпочках к двери, приоткрыла ее и высунула голову наружу. В дальнем конце коридора стояла сестра-хозяйка со связкой ключей в руке. Она зевнула, отперла дверь своей комнаты и скрылась за ней. Облегчённо вздохнув, я прикрыла дверь нашей комнаты номер 13. Сестра-хозяйка — это всего лишь сестра-хозяйка, а значит, и волноваться не о чем. На следующее утро Скарлетт была оживленнее, чем обычно. Я решила, что это на нее так действует наступивший долгожданный уикенд, Мне не хотелось портить сестре настроение рассказами о своих страхах. О пении я тоже решила промолчать, зная, что Скарлетт моментально заведется и бросится меня защищать. «Давай поищем Розу», — предложила она мне за завтраком. Я уже сто лет ее не видела. «Ну да, она же на уроки не ходит», — кивнула я. «Она вообще официально в школе вроде и не числится». «Насколько мне известно, она почти все время проводит на конюшне», сказала услышавшая наш разговор Надия. «Миссис Найт говорит, что она прирожденная лошадница. Даже навоз за ними и то с удовольствием убирает». С Розой мы познакомились в прошлом семестре, когда Вайолет удалось вызволить из сумасшедшего дома, и она умудрилась притащить с собой Розу. Мы так и не поняли, почему Вайолет спасла Розу. То ли это была настоящая дружба, или она рассчитывала получить свою долю от огромного состояния, которое должно было достаться Розе. Сама Роза тоже оставалась для нас загадкой, хотя лошадей и пони она действительно очень любила. Однажды Роза вообще сбежала из потайной комнаты, в которой ее прятала Вайлет, и обнаружилась на конюшне, спящей в одном стоили с пони. Ариадна тоже любила пони. Вспомнила я и почувствовала очередной приступ тоски по исчезнувшей лучшей подруге. О Крозе обязательно нужно сходить. Может, от этого настроения у меня немного улучшится. Через силу проглотив овсянку, мы с сестрой вышли во двор и направились к школьной конюшне. День стоял теплый, сквозь облака проглядывало солнце, а в воздухе пахло весной. Пробравшись через присыпанную соломой грязь перед конюшней, Мы вошли внутрь, и я сразу заметила светловолосую головку Розы, мелькнувшую над стенкой одного из стоил «Привет, Роза!» — окликнула я ее. Она обернулась, вышла из стойла и помахала мне лопатой, которую держала в руке. То, что она ничего не сказала в ответ, меня нисколько не удивило. Роза практически ни с кем не разговаривала, разве что с Вайлет, да и то совсем немного. «Как поживают твои лошадки?» Спросила я, не рассчитывая получить ответ. Однако, как оказалось, в последнее время Роза стала немного разговорчивее, особенно если речь заходила о лошадях. Вот и сейчас она нервно заправила под свитер свое выбившийся наружу золотой медальон и коротко ответила. «Хорошо». Потом немного помолчала и добавила, указывая рукой на стойло, из которого только что вышла. «А этот? не голодный «Пойду-ка я причешу какую-нибудь лошадку!» Беззаботно улыбнулась Скарлетт, беря в руки лошадиный гребень. «Сооружу модную причесочку ей!» Она еще не поняла, что это за лошадь, о которой говорит Роза. А я уже поняла. Стоило номер 4: Ворон. Огромный черный конь, который принадлежит мисс Фокс. Я подошла ближе к Розе и спросила, понизив голос. «А почему он не голодный?» Роза прислонила лопату к стене и жестом позвала меня за собой. Мы зашли в стойло. Ворон лениво раскинулся в дальнем углу, и мне показалось, что с момента нашей последней встречи он немного потолстел. А затем я увидела разбросанные на соломе остатки лошадиных лакомств. Верхушка морковки с зеленым хвостиком, огрызок яблока, кусочки хлеба. Судя по удивленному выражению лица Розы, Она ворону эти вкусностей не давала. «Может быть, его подкармливает кто-то из девочек?» — предположила я, пытаясь успокоить нас обеих. Первоклассницы, например. Роза неуверенно кивнула, взмахнув своими светлыми локонами. «Они угощают!» — прошептала она. «Иногда!» «Смотрите!» — окликнула нас Скарлетт с противоположного конца конюшни и показала нам лошадку с заплетенной в мелкие косички гривой. Я пошла навстречу сестре и со вздохом сказала на ходу. «Скарлетт, а кто мне обещал больше не влипать в неприятности?» «Лошади хорошие, они меня после уроков не оставят и дурацкие предложения по сто раз не прикажут», — ответила сестра.